Глава 70. Ой, что он творит? Мы же так и не разобрались, что там с проклятием. Ну все, сейчас нас с ним отмутузят всем скопом, весь расклад не в нашу пользу. Посмотрела на императора, а он спокоен, как слон. Может, я зря паниковала? Дариил нежно приобнял меня за талию, прекратив этим мои мысленные метания, наклонился и поцеловал. В этот момент мир вокруг нас замер, и я почувствовала, как мое сердце забилось в унисон с его. Раздались вздохи, кто-то восхищенно ахнул. Дарьил отстранился, и я увидела вокруг нас свечение. Такое же было и вчера, когда мы с ним впервые поцеловались. Я посмотрела на присутствующих, понимая, все, шутки кончились, шансы избежать драки практически нулевые. На нас в любой момент могут напасть». Некоторые стояли и ждали, что будет дальше, а другие смотрели на императора со злорадством в глазах. Неужели они действительно готовы все поставить на карту? Я посмотрела на императора, и мое сердце пропустило удар. У Дариила был растерянный взгляд, освещение вокруг его рук издало странный звук и рассыпалось прахом. Он был в замешательстве. Подданные начали роптать, вначале тихо, Но с каждым ударом моего сердца все громче. Все-таки это он вчера поцеловал меня первой. Что же мы натворили? Ему требовались сутки, чтобы хоть как-то восстановить силы. Почему он не назначил прием на более позднее время? Или мы могли провести обряд втихую, без лишнего шума, но нет, разгоревшаяся в нас страсть окончательно расплавила наши извилины, и теперь приходится расплачиваться. Мои мысли метались как перепуганные до чертиков птицы в поисках выхода из сложившейся ситуации. Я начала судорожно прокручивать все возможные сценарии. Каждый из них казался хуже предыдущего, и я чувствовала, как холодный пот стекает по моей спине. Но внезапно сквозь гул толпы раздался пронзительный крик. «Император слаб! У императора больше нет магии! Пришло время взять власть в свои руки!» Эти слова прозвучали, как удар кинжала. Я замерла, а мир вокруг меня начинал рушиться. Сжала кулаки и мысленно шикнула на себя, но ну уж нет. Так легко вам не будет. Сдаваться без боя не в моих правилах. Хоть одного гада, но прихвачу с собой на тот свет. Я резко повернула голову в сторону предателей и чуть от досады не сплюнула, поняв, что добраться ни до кого не успеем. Мужчины стояли с горящими сгустками энергии в руках, готовые нанести удар. В груди запекло от гнева. Задырила, я готова была драться до последнего вздоха. Жажда разорвать предателей к чертям собачьим разгоралась с каждой секундой все сильнее. В моих глазах встала кровавая пелена, и мир вокруг начал терять свои краски, превращаясь в красное полотно. Мои кулаки сжались так сильно что ногти впились в ладони, но боль лишь подстегивала мою решимость. Я готова была сразиться с целым миром, лишь бы защитить того, кто стал для меня слишком дорог. Я не готова его терять. Сквозь кроваво-красную пелену я заметила, что в нашу сторону уже летят магические сгустки, и у меня будто что-то взорвалось внутри. Тело закололо, вспыхнуло, и я закричала нечеловеческим голосом, Аштрафую! И время словно замерло. Воздух вокруг нас стал густым и тяжелым, как будто сама природа затаила дыхание, ожидая исхода этой битвы. Мой крик, наполненный гневом, разнесся по залу. Я стояла, переполненная яростью, готовая защитить, сразиться с теми, кто осмелился бросить вызов моему мужчине. Внезапно воздух словно разорвался на куски, И мир вновь обрел краски, в него вернулись звуки. Подданные вокруг замерли, лица заговорщиков перекосило от ужаса, но были и другие, кто с восхищением смотрел на меня. Эмоции накатывали на меня одна за другой, смешиваясь в вихре противоречивых чувств. Сгустки энергии, которые запустили в нашу сторону, замерли, будто застывшие капли времени, а затем, словно по волшебству, погасли, оставив после себя лишь пустоту. Заговорщики дрожали от ужаса, их руки судорожно дергались, пытаясь что-то сделать, но тщетно. Они смотрели то на свои ладони, то на меня, и в их глазах читалась полная растерянность и обреченность. Но двое из них не дрогнули, принялись делать странные пасы руками. «Еще одно движение, и я вам руки оборву по самую майку!» — рявкнула я на них. И тут до меня дошло. Голос которым я это сказала, был не совсем мой. Он звучал из глубин моего существа, но в то же время казался чужим. От мощи его стекла во дворце задребезжали. Я перевела взгляд на свою руку. А там вместо нее оказалась огромная лапа дракона с серебристым отливом, переливающаяся разнообразными цветами, как бриллиант на солнце. Ёшкин кот. «Я дракон!» — воскликнула я. Выходит, император меня первым поцеловал. «А когти-то какие огромные! Впору на педикюр записываться?» И тут я услышала голос Дариила. «Все, успокойся, кобра моя королевская, все хорошо. Я же говорил, не злись, а то чешуей покроешься». «Я дракон!» — повторила я, не веря своим глазам. «Вижу!» «И очень красивый дракон», — ответил он, улыбаясь. Я вновь перевела взгляд на свою лапу. Ну да, чешуя блестит красиво так. Но вот что я как дракон неотразима, что-то сомневалась. Ладно, я... «Дракон?» Взяла себя в руки. Чего жаловаться, ведь заговорщиков я остановила. Да что там, напугала так, что их до сих пор трясло, как припадочных. «Давай!» Возвращайся. Как? Просто представь себя в человеческом обличии. Я сосредоточилась, почувствовала знакомый жар и покалывание во всем теле, и вот уже смотрела на свою руку. Ты чего творишь, а? Зачем так рисковал? Зачем вчера целоваться полез, а вдруг бы нас убили? Чуть слышно принялась отчитывать его. Успокойся, властелин. Он обнял меня, посмеиваясь, и притянул к себе. «Поцеловал я тебя еще там, в пещерах, и обряд совершил, когда тебя в источник окунул. Ты уже была моей женой». Он зарылся волосами волосы лицом и жадно вдохнул. «Я до конца не верил, что все получится», — чуть слышно произнес на выдохе. «Спасибо, что ты пыталась защитить меня. Вот всегда во всех испытаниях требуется жертвенность. Такие же условия были и для тебя. Ох, спохватилась я, выскальзывая из его объятий и отступая на шаг назад. Мы с тобой болтаем, а люди вокруг все слышат. Ничего не слышат. Иллюзия. Ты что, не видишь, что они до сих пор стоят напуганные? Они еще видят дракона? Удивительно. Я сделала шаг к мужу и порывисто обняла. Фух, как камень с души. А я, дура, все пыжилась, пыжилась. «А ты уже все решил». «Так», — отстранилась я, и зло сверкнуло глазами. «Ты чего мне голову все это время морочила, а? Раз мы уже женаты, зачем был весь этот цирк? Я как идиотка развела тут бурную деятельность, народ зря напрягала. Чтобы все получилось, ты должна была пожертвовать собой, зная, какие тебя ждут последствия. Иначе ни проклятие с парней снялось бы, И в дракона ты бы не смогла обернуться. Вот и пришлось создать напряженную ситуацию. Кстати, о напряженной ситуации. Я тоже такую же тактику выбрала. Я усмехнулась, вспомнив, как он меня водил за нос. Хорош, зараза, ой, хорош. Как ты меня, а? Мстить будешь? Спросил, а у самого лукавые искорки так и пляшут в глазах. А как же? «Разработаю стратегию и поквитаюсь с тобой за все». «А как же твое хваленное всепрощение? Я же все выполнила, о чем ты просила. И это не имело ничего общего со снятием проклятия. Ты только за это должна мне все простить и помиловать». «Ладно, прощен. Но должен будешь. За потерю нервных клеток». «Ну и денек сегодня». Тяжко вздохнула я и посмотрела на тело клона. «Можешь развеять». «Я знаю, что это не Дарина, но все равно смотреть не по себе». «Это не иллюзия прикрытия Дарины, а Гарсия?» «Она накинула личину ее, думая, что задушила Дарину подушкой, пока ты спала. Меня резко затошнило и от того, что сделала это безумно, и от того, что прямо передо мной настоящий труп». «Неважно, кто это, просто убери с глаз долой, я не любительница подобного» как прикажешь, моя императрица». Незначительное движение кистью руки и тело словно растворилось в воздухе. К нам подошел Абилот. «Поздравляю с первым оборотом, госпожа». Он поклонился, прижав руку к сердцу, потом перевел взгляд на Дариила. «Спасибо, что снял иллюзию для меня. И еще». Сделал паузу, и его глаза заблестели. Прости, что ошибся в своих суждениях о тебе, думая, что ты пошел по стопам остальных. Поздравляю с обретением истинной пары и спасибо за то, что смог снять проклятие. Теперь у многих есть шанс обрести счастье. Я не держу на тебя обиды, Абилот, и рад, что ты, наконец, начинаешь прозревать. Сложно мое состояние назвать прозрением, скорее я окончательно запутался. Он запустил пятерню в волосы. Я ничего не понимаю, что тут происходит. И еще, Гарси не моя пара, я в этом уверен. Ой, я бы на твоем месте так не говорила. Он в недоумении уставился на меня. Я не про Гарсию говорю, а про Дарину. Вот досмотришь ее сообщение и все поймешь. Но одному я тебе это сделать не позволю. А то дров наломаешь с горя. Как дарил освободится, он тебе все покажет, а пока нужно разобраться с предателями. Мы дружно посмотрели на врагов. «Помощь нужна?» — спросила Белот. «Спасибо, но нет, у меня все под контролем». Глава Черных Драконов вновь поклонился нам и отошел в сторону. «А они на нас не нападут?» Все еще, не чувствуя себя в безопасности, поинтересовалась я. «Успокойся, они обезврежены». «А с магией у тебя точно все нормально?» Это меня действительно немного напрягало, он же со мною ею поделился. С моей магией было и всегда будет все в порядке, не волнуйся. А вот у них, — показал он глазами на заговорщиков, — серьезные с ней теперь проблемы. — Ну, то, что они в шоке, я это вижу. Дариил рассмеялся. — Они скорее в ужасе, ты лишила их магии. — Что я сделала? — Сиплоп переспросила я. Ты лишила их магии, теперь они простые смертные. Видя, что я, как дура, хлопаю глазами и не могу заскочить на поезд его мысли, снизошел до объяснения. У кого нет магии, те не смогут обернуться драконом. Ты хочешь сказать, это я сделала? Ну да. А штрафовала, хохотнул он. Дар у тебя такой специфический оказался, перекрывать магический поток другим. Но ты можешь и вернуть магию или увеличить ее силу. Так что ты хоть и в другом мире, но принцип управления людьми у тебя прежний. Провинился штраф, порадовал поощрение. Я и прям сама могу вернуть им магию в любой момент. Но пока пускай походят оштрафованные, им полезно будет. Вот это я оштрафовала, так оштрафовала. Я немного... Струхнула от этой новости, как ни крути, такой дар большая ответственность. Да ну эту магию. Я лучше по старинке, а то еще наворочу тут дел. Я тебя научу пользоваться твоим даром. Вот как научишь, так и поговорим. А пока воздержусь. Готова пообщаться с подданными. А что мне позволено им сказать? Для начала то, что собиралось... «Накрути хвосты драконам и забирай обиженных на них жен. Они уже на низком старте, ждут только твоей отмашки. Насколько мне известно, они еле сдерживаются от желания расцарапать своим паром. Дарил замолчал и со смешком добавил. «Дословно, исполосовать их наглые морды. Как-то так. Думаю, тебе стоит поработать с их воображением, а то какая-то банальщина получается. Никакого полета фантазии». «Сделаем. Кстати, а что ты будешь делать с заговорщиками?» «Ну, раз ты не любительница отрубленных голов, то отправлю их в одно гиблое место. Там как раз нужно мусор разобрать и пару болот вычерпать, а потом высушить. А дальше? Дальше посмотрим». «И дамы?» Вспомнила я про тех, кто все эти дни моего клона травил и давил. «И они тоже». Кто-то же должен мужикам готовить. По-моему, твои болота останутся в первозданном виде, если Анита начнет им кошеварить. Я слышала, как она говорила, что прислуга из нее никакая. Захочет жить, научится. Действительно, когда дело касается выживания, люди на многое оказываются способны.